«Не то чтобы я очень сильно хотела быть на будущем месте сражения. Я просто должна быть рядом с Эдвардом». «Жестокая!» – обвинила я себя. «Эгоистка, эгоистка, эгоистка, не делай этого!» Я проигнорировала свои инстинкты, но чувство вины приковало мой взгляд к столу, и я так не смогла поднять взгляд на Эдварда, пока произносила свою просьбу. «Послушай, Эдвард», – шептала я, – «есть одна проблема». Однажды я уже чуть не сошла с ума. Я знаю свои пределы, и я не вынесу, если ты снова покинешь меня. Я не подняла взгляд, чтобы узнать, как он отреагировал. Мне было страшно увидеть, сколько боли причинили ему мои слова. Он судорожно вздохнул, и наступила тишина. Я глядела на тёмную деревянную столешницу, желая забрать сказанные слова назад, хотя знала, скорее всего, не забрала бы их. учитывая, что они могут сработать именно так, как я и задумала. Вдруг он обнял меня и стал нежно ласкать моё лицо руки. Эдвард старался успокоить меня. Ощущение вины набирало обороты, но инстинкт выживания был сильнее. Никаких сомнений в том, что он основа моего существования. Белла, ты ведь знаешь, что всё не так, тихо проговорил он. Я не буду далеко, и всё быстро закончится. «Я не выдержу», — настаивала я, все еще не поднимая глаз. «Быть в неведении, вернешься ты или нет? Как я это переживу? И не важно, что все закончится быстро!» Он вздохнул. «Будет просто, Белла. Твои страхи абсолютно необоснованы. Совсем? Совсем. И все будет в порядке?» «Все», — пообещал он. «То есть нет никакой необходимости в моем присутствии на поляне?» Конечно, нет. Элис только что сообщила мне, что их количество сократилось до 19. Мы легко справимся с ними. Правильно, ты сказал, что всё будет настолько легко и просто, что кто-то может отсидеться в стороне. Я повторила его слова прошлой ночью. Это правда? Да. Всё казалось слишком легко. Он должен был понять, куда я клоню. «Так легко и просто, что в стороне можешь посидеть и ты?» После долгого молчания я наконец-то взглянула в ему в лицо. Безупречно бесстрастная маска вернулась. Я глубоко вздохнула. «Так что одно из двух. Если все на самом деле опаснее, чем ты мне говорил, тогда я пригожусь и сделаю все, чтобы помочь. Или это окажется так легко, что они обойдутся без тебя. Что выбираем?» Он хранил молчание. Я знала, он думал о том же, о чём и я. Карлайл, Эсми, Эмметтер, Залид, Джасперы. Я заставила себя подумать о последнем имени, и Элис, но я размышляла, была ли я чудовищем, не таким, каким он считал себя, а самым настоящим, таким чудовищем, которое причиняет боль людям, которые ни перед чем не остановятся, чтобы добиться желаемого. Всего чего я хотела, это оградить Эдварда от опасности и оставить его рядом с собой. Что могло меня в этом желании ограничить, чем бы я пожертвовала ради этого? Не знаю. Ты просишь меня позволить им сражаться без моей помощи, тихо спросил он. Да. Удивительно, что я могла сохранять спокойствие внутри, я чувствовала себя такой жалкой. Или позволь мне быть там. любой вариант, лишь бы быть вместе с тобой. Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Обхватил руками моё лицо, заставляя смотреть прямо на него. Он долго вглядывался в мои глаза. Интересно, что он там искал и что нашёл? Была ли вина на моём лице так очевидна, но я очень чётко ощущала её в желудке, меня мутило. Его глаза сузились, от чего я не могла понять. Он опустил руку, чтобы снова достать телефон. "Элис", вздохнул он. Ты можешь приехать и немного посмотреть за Беллой. Он поднял вверх бровь, запрещая любые возражения с моей стороны. Мне надо переговорить с Джаспером. Судя по всему, она согласилась. Он убрал телефон и снова посмотрел мне в глаза. "Что ты собираешься делать и что сказать Джасперу?" прошептала я. "Я собираюсь обсудить то, что я остаюсь в стороне. Легко было понять, с каким трудом дались ему эти слова. «Прости». Мне было жаль. Мне было ненавистно заставлять его поступать так. Но не настолько, чтобы фальшиво улыбнуться и сказать ему «Иди без меня». Определенно не настолько. «Не извиняйся», — сказал он, чуть улыбнувшись. «Никогда не бойся сказать мне, как ты чувствуешь, Белла. Если это то, что ты хочешь», — он пожал плечами «Пусти». ты для меня важнее всего. Я не хотела, чтобы ты вс... чтобы так всё получилось, словно тебе приходится выбирать между мной и семьёй. Я знаю. Кроме того, ты совсем не выбирать просишь. Ты предоставила мне два варианта, подходящие для тебя, и я выбрал тот, что подходит мне. Это и есть компромисс. Я наклонилась вперёд и уткнулась лбом в его грудь. "Спасибо", прошептала я. всегда, пожалуйста, сказал он, целуя мои волосы, всё что угодно. Мы сидели неподвижно очень долго. Я спрятала лицо, уткнувшись в его рубашку. Два голоса боролись во мне: один, который хотел быть хорошим и храбрым, и другой, который советовал хорошему и храบรму заткнуться. Кто такая третья жена? спросил он вдруг. А? удивлённо переспросила я. Не помню, чтобы мне снова это снилось. Ты бормотала что-то про третью жену прошлой ночью, остальное имело мало смысла, но ты меня запутала. А, ну да, это была просто одна из историй, которые я слышала ночью у костра. Пожала плечами я. Думаю, она мне запомнилась. Эдвард отодвинулся от меня и склонил голову на бок, возможно, растерянный, смущением в моем голосе. Прежде чем он смог спросить, в кухню вошла недовольная Элис. Вы пропустите всё веселье, проворчала она. Привет, Элис, приветствовал он её. Одним пальцем он приподнял моё лицо за подбородок, поцеловал на прощание. Я вернусь позже вечером, пообещал он мне. Я уложу, уложу этот вопрос и со стальными, и кое-что придётся перепланировать. Хорошо. Ничего там особого перепланировать, сказала Элис. Я уже сказала им, Ямт доволен. Эдвард тяжело вздохнул. Конечно, он рад. Он вышел, оставляя меня с Элис. Она посмотрела на меня. Прости. Я снова извинилась. Ты думаешь, если всё так получилось, тебе будет опаснее? Элис фыркнула. Ты слишком волнуешься, Белла. Посидишь раньше времени. Почему ты тогда ты расстроена? Но Эдвард такой зануда, особенно когда он не получает того, чего хочет. Я просто представила, каково будет жить с ним несколько следующих месяцев. Она скорчила гримасу. Хотя, полагаю, если это сохранит себе покой, оно того стоит. Но, Белла, я хотела бы, чтобы ты научилась контролировать свой пессимизм, и это излишне. Ты бы позволила Джасперу идти без тебя? Потребовала я ответа. Элис сделала гримасу. Это совсем другое. Конечно, другое. Иди и приведи себя в порядок, приказала она мне. Чарли будет дома через 15 минут, и если он увидит тебя такой оборвашкой, он не позволит тебе больше никуда выйти. Ого, я действительно проспала и пропустила целый день. Это оказалось такой бесполезной тратой времени. Я была рада, что не всегда мне придётся тратить время на сон. Когда Чарли пришёл домой, я выглядела отлично, одета, причёсана, и в кухне на столе его ждал обед. Элис села на место Эдварда. Сегодня Чарли точно будет доволен. Привет, Элис. Как дела, милая? Отлично, Чарли, спасибо. Я вижу, ты наконец-то встала с постели, Соня, сказал он мне, когда я села рядом с ним, потом снова обратился к Элис. Все только и говорят о той вечеринке, что твои родители устроили прошлым вечером. Держу пари, тебе придётся серьёзно заняться уборкой после вечеринки. Элис пожала плечами, зная, её всё было уже прибрано. И это того стоило, сказала она. Вечеринка была чудесная. "Но где Эдвард?" с неохотой спросил Чарли. "Он помогает с уборкой." Элис вздохнула, ее лицо стало трагическим. Возможно, это была игра, но слишком хорошая, чтобы я была на сто процентов уверена. Нет, он планирует провести выходные с Эмметом и Карлайлом. Снова поход. Элис кивнула, ее лицо стало совсем несчастным. Да, не все идут, кроме меня. Мы всегда ходим в поход в конце учебного года, вроде как празднуем, но в этом году я решила, что лучше пройдусь по магазинам и никто... Кто не останется со мной? Я одна, денёшенька.